Эпилог. Уровень 106 605 из 2120. Мана 9805 из 9805. Ци 4005 из 4005. Очков заслуг 25480. Убито 302. Союзников 69. Количество врагов 43. 42. И на этот раз речь шла не о смысле Вселенной и всем таком прочем, а о количестве пленных. Причем 18, включая первого, я захватил сам при помощи своей малой стаи. Столько же захватили остальные рейды за минусом темных эльфов, Лиана проявила несвойственную ей мягкость, приведя сразу шестерых. Нейтралы такой ерундой не занимались и не привели вообще никого, впрочем, на них надежды феи изначально не распространялись. В целом, все прошло весьма неплохо, если на первом этапе штурма мы потеряли 23 игрока, то на втором лишь четверых, а зачистка и вовсе прошла без проблем. Возможно, кого-то и вывели из строя, но на финальном этапе действовали мы минимум парами, а без осушения убить игрока очень и очень непросто. Еще один день ушел на первичный допрос пленных, а затем встал вопрос, что с ними делать дальше. Для того, чтобы система зачла победу, нужно было избавиться от всех врагов тем или иным способом. «Лиана, мы начинаем!» «Василий, давайте!» И практически сразу счетчик начал стремительно уменьшаться. «Количество врагов 42, 37, 29...» Некоторые говорят, что система безжалостна, но глупо ждать милосердия от одного из законов природы. Можно плевать против ветра, а можно использовать его для того, чтобы он крутил колесо твоей мельницы. Выбор лишь за тобой. Количество врагов 21, 11, 2. Лиана, мы закончили. Конечно, самым простым вариантом решения проблемы было казнить пленников. Но убить никогда не поздно, а в будущем они еще могли пригодиться. Например, для того, чтобы получить больше информации по башне, городу, политической ситуации или духовным техникам, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Так что я выделил часть полученной добычи, чтобы договориться о выкупе их жизней. Две с половиной тысячи, не так много. И дело тут не в абстрактном добре и зле, а скорее в принципах. Что отличает адекватного человека от злодея? На мой взгляд, в первую очередь, тот вред, который он готов принести окружающим относительно личной выгоды. С кем-то убившим ради миллиона долларов, сумма, которая обеспечит его семью на поколение вперед, вполне можно иметь дело. Тот, кто пойдет на подобное ради пары тысяч рублей, сродни бешеные собаки, которую можно только пристрелить. Или если законодательство для этого слишком милосердно, то хотя бы изолировать от общества, желательно навсегда. Конечно, тут важна не только сама сумма, но и дополнительные условия. Например, буханка хлеба в условиях голода вполне может оказаться сравнимой с человеческой жизнью. И миллион долларов для бедняка и для олигарха принципиально разные деньги. И на текущем этапе я был слишком богат, чтобы считать адекватным решением убийства пленных, по сути, просто защищавших родной город. Скорее, это стало бы слабостью. Система подталкивает двигаться по легкому пути, но если не уметь ограничивать себя и противиться жадности, то рано или поздно ты превратишься в настоящее чудовище, существо, опасное для собственных союзников». Впрочем, открывать сектантам очередной портал я не планировал, а просто временно отправил за пределы поля боя в коридоры лабиринта. Причем одних счетчик игроков не уменьшился, никто не захотел рисковать предстоящей наградой, отправившись следом, но этого и не требовалось. Возможность сохранить жизнь я пленникам уже обещал, а если кто-то решится сбежать, то долго там в любом случае не протянет. Без системного статуса, воды, продовольствия, карт, доступа к залам и терминалам шансов добраться до ближайшего союзного города у них никаких. Ну а те, кто вернутся, будут гораздо более склонны к сотрудничеству. Количество врагов один. Василий, выдвигаюсь. Я встал, закинул на плечо посох и направился вдоль берега. На начальном этапе мы торопились, а потому пропустили некоторое количество ржавых некросов. Последнего из них я приберег напоследок, именно поэтому, кстати, и не стал брать копье. Время действия метки жадности подходило к концу, а осушать сердце ради десяти единиц опыта было экономически нецелесообразно. Стоило мне подойти на полсотни шагов, как он повернулся и рванул ко мне навстречу. Всего 17 дней назад, впервые столкнувшись с сложным бессмертным, я выкладывался на полную, но сейчас такой противник не казался слишком опасным. Конечно, несмотря на ржавчину, некрос оставался быстр, силен и обладал отменной реакцией, но в его руках не было посоха и вели его преимущественно инстинкты. В отличие от остальных, гибель для него будет скорее избавлением. «Впрочем, уверенность в своих силах не повод делать глупости, и потому встречать его в лоб, чтобы поразить немногочисленных зрителей, я не стал и пытаться. Нет никакой необходимости экономить ману, а значит, тактика понятна. И сначала нужно заставить весящего под тонну противника остановиться». Блин! «Первым прыжком я ушел вперед и в сторону, заставляя противника затормозить и крутануться в поисках цели». Пара секунд, во время которых Некрос оставался на месте, а потому становился уязвим. Большего мне и не требовалось. Блинк! Посох чуть коснулся черепа в том месте, где должна была находиться золотая пластинка, выверенное количество вложенной маны. Всплеск! Несмотря на то, что удар был почти гарантированно смертелен, всегда остается шанс на ошибку, и я сразу же переместился дальше. Расслабиться можно только тогда, когда будешь в полной уверенности, что схватка уже закончилась. Подозреваю, кровью тех, кто заплатил за неосторожность жизнью, можно было бы наполнить море. И, возможно, даже не одно. Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг! Некрос рухнул, а счетчик врагов мигнул и уменьшился еще на одну единицу. Последнюю. «Внимание! Миссия защита поселения завершена. Вы отстояли свой город. Внимание! Известность повышена на одну единицу. Идет оценка ситуации. Заслуги павших перераспределены среди выживших согласно вкладам. Идет оценка ситуации». С учетом сроков миссии, пасть на этом поле боя могли десятки тысяч игроков, и даже если кто-то из них прорвался к порталу и ушел за пределы башни, то дожил ли до наших дней и получит ли свою награду? Вопрос интересный, поскольку чем больше участников, тем меньше доля каждого. «Внимание! Награда определена! Вы заслужили право выбрать оружие-артефакт Байранга! Для получения награды прибудьте к сердцу города!» Эквивалент миллиона очков заслуг? Награда впечатлила, но не сказать, чтобы особо обрадовала. Оружие должно защищать жизнь хозяина, а не служить для окружающих лишним поводом попытаться ее у него забрать. Отказываться я, конечно, не собирался. «Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне. Таймер остановлен. Время действия метка жадности 17 часов 14 минут 7 секунд». «Очередной этап подходил к концу. Битва за город завершена, и теперь уцелевшие игроки должны окончательно определиться с тем, как будут действовать дальше. И ответ на этот вопрос не казался таким уж очевидным, в том числе и для меня самого. Путей было как минимум несколько».